Громыко выступил сразу же после Кадогана в своей обычной манере. Суховатая сдержанность и доказательность каждого положения. Господин Кадоган пытался доказать, что обращение польского правительства и тот сигнал тревоги, который это правительство подает, являются будто бы необоснованными, и что положение в Испании – якобы не представляет никакой угрозы для дела мира и безопасности, и далее делается вывод, будто Совету Безопасности незачем предпринимать какие-либо практические шаги в связи с обсуждением этого вопроса. Я позволяю себе решительным образом не согласиться с подобными утверждениями и постараюсь показать, Насколько такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью? Я позволю себе остановиться на трех главных вопросах, с моей точки зрения, требующих рассмотрения в связи с обращением правительства Польши. Во-первых, на природе режима Франка. Во-вторых, на вопросе внешней политики Франка во время Второй мировой войны. И в-третьих, на вопросе о том, что продолжение существования режима Франко действительно представляет угрозу миру и безопасности. Вряд ли кто из членов Совета Безопасности возьмет на себя смелость отрицать фашистскую природу режима Франко. К каким бы методом камуфляжа не прибегал Франко, После полного разгрома его покровителей и друзей, Гитлера и Муссолини, эти жалкие попытки не могут ввести в заблуждение мировое общественное мнение. Для всех, кто хочет видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, существующий в Испании режим был и продолжает оставаться фашистским со всеми характерными для такого режима атрибутами. Невозможно подписываться под международными актами, призывающими добиваться искоренения остатков фашизма и в то же время мириться с существованием фашизма в Испании. Невозможно быть последовательным, если в одно и то же время принимать меры к уничтожению остатков фашизма например, в Германии и Италии, и спокойно допускать существование фашизма в Испании. Смысл выступлений господина Кадогана сводится к тому, что будто бы можно, не нарушая устава, в одно и то же время вести борьбу за искоренение фашизма и не обращать внимания на наследие Гитлера и Муссалини, каковым является режим франко Если это называется логикой, то тогда нужно договориться о том, чтобы логику и здравый смысл называть абсурдом. Перехожу к вопросу о внешней политике франкистского режима во время Второй мировой войны. В настоящее время на свет появилось много документов, скрывающих отношения Франка с гитлеровской Германией. Документов, которые ранее были скрыты от общественного мнения мира, теперь эти документы стали достоянием общественности. Они лежат, в частности, на столе Международного трибунала в Нюрнберге. В числе этих документов имеется донесение гитлеровского посла в Мадриде Шторера от 10 августа сорокового года, в котором изложены условия, выставленные Франко для немедленного вступления в войну на стороне держав оси Уже 11 ноября сорокового года тот же Шторрер сообщил в Берлин, что министр иностранных дел Испании подписал испано-германское соглашение о вступлении Испании в войну. Громыко Герман.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 Однако на такого рода заседании, представляя ко всему, всему сведению позицию Советского Союза, говорил по-русски, неторопливо, обстоятельно, сдерживая понятное волнение. Только на щеках появились два едва заметных розовых пятнышка, знак чрезвычайного душевного напряжения. Он выдержал паузу. Посмотрел на Джонсона. Тот ответил обязательной светской улыбкой. — Ничего не скажешь. Политессу учен. Перед глазами снова возникло лицо Стравинского. Вы себе не представляете, что было с Пикассо, когда в Испании случилась трагедия. Он сильный человек, этот неистовый Пабло, но он не умел скрыть слезы когда Франко начал этот ужас. Его герника, слышится мне, это трагический реквием по тем, кто погиб в той прекрасной несчастной стране. Если в дальнейшем Испания формально в войну не вступила, продолжил Громыко, то это произошло лишь в силу обстоятельств от нее независевших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 В боях против Красной Армии, чтобы стало очевидным, что и формальный довод о том, будто бы Испания-Франко не принимала участие в военных действиях против объединенных наций, является неправильным. Испанские солдаты, высланные Франко на Восточный фронт, отправлялись не для участия в лыжном спорте. Тем более, что лыжники, они, говоря, плохие. Они были направлены для того, чтобы принимать участие на стороне фашистской Германии в военных действиях против Красной Армии. В мировой печати были опубликованы и продолжают публиковаться сообщения о той роли, которую играли и играют германские нацистские агенты в Испании очутившиеся там после окончательного разгрома Германии. Эти данные, поступающие из самых различных источников, подтверждают, что в настоящий момент в Испании находится не менее 80 тысяч нацистов, бежавших в разное время из Германии. Среди них крупные деятели германской военной промышленности, видные фашистские чиновники, дипломаты и другие. Нацистские военные преступники продолжают оставаться в Испании вместо того, чтобы предстать перед международным трибуналом. Дело, однако, не только в наличии в Испании военных преступников, бежавших туда и нашедших приют под крылышком франко Серьезного внимания заслуживает тот факт, что в Испании нашли приют ряд видных германских индустриальных фирм. В этом контексте полезно сослаться на официальные материалы, представленные Комитету Кильгора Департаментом финансов Соединенных Штатов 2 июля 1945 года. Эти материалы дают ясно представление о влиянии, которое имеет в Испании Такие германские предприятия, как производящая сталь и так далее, известно, какую роль они играли в качестве экономической базы германского империализма. Ряд источников утверждает, что в Испании сосредоточено не менее 100 миллионов долларов германских капиталов. Перечень фактов, подобных, приведенным выше, можно было бы продолжить. К сожалению, не все хотят признать тот факт, что история должна чему-то учить людей, и что государственные деятели современности не могут уподобляться династии бурбонов, о которых говорят, что они ничего не забыли, но ничему и не научились. Было бы непростительной ошибкой не извлечь уроков из печальной истории последних 15-20 лет познаменовавшихся к ростам фашизма в некоторых странах, особенно в Германии, ввергнувшего человечество в кровопролитнейшую из войн.